Было не очень приятно видеть, как сталь рвет горло дочи. Меня замутило, и я отвернулся. И тут на солнце наползла тень. Сначала в небо глянул один человек, затем другой. Раздался общий вздох. Я тоже взглянул, только в отличие от остальных я знал, что там появилось. Огромный! Блестящий в лучах солнца корабль класса «Д», оборудованный атмосферным гравитационным подъемником, тяжеленный корабль проплыл над двором крепости с легкостью перышка и без малейшего усилия остановился, завис над нашими головами, словно кара Господня. Я развернулся и нырнул в кабину, бежать поздно, да и некуда. Из корабля на землю уже сыпались серебристые шары. Я лихорадочно шарил под сиденьем, испуганно наглянулся на шары, сделал глубокий вдох, задержал дыхание и, перегнувшись через сиденье, достал свою кожаную сумку. Вокруг падали на землю и взрывались шары. По двору поползли клубы газа. Солдаты начали валиться с ног. Я переложил сумку себе на колени, нащупал ремень безопасности и тут увидел, как мимо пробежал Димонта и упал, уткнувшись лицом в труп своего врага. Ноздрях уже щипало, когда мне удалось пристегнуть сумку к телу. Да, вот и все, что я мог тут сделать. Боль в легких нарастала. Долгим прощальным взглядом я обвел двор. Кажется, с появенту я вижу в последний раз». «И прекрасно!» — закричал я, обращаясь к бездыханным телам и выпуская воздух из легких. Затем вздохнул. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что лежу на чем-то мягком. В закрытые веки бил свет. Открыть глаза было страшно, я помнил, как болела голова в прошлый раз. От одного воспоминания я вздрогнул, съежился и мотнул головой и ничего неприятного не почувствовал. Вдохновленный результатом этого невольного эксперимента, я тихонько приоткрыл глаз. Нормально. Мигнул. Опять никакой боли. Какой нынче газ-то хороший, вот уж спасибо, заявил я, обращаясь неизвестно к кому, и открыл оба глаза. Маленькая комнатка, изогнутые металлические стены, узкая кровать. Все было понятно, меня взяли на борт. Понять это не составило труда, даже если бы я не видел корабля, опускающегося над крепостью. Но вот где мои гроуты? Я быстро оглянулся, но сумки не увидел. Быстрое движение головы вызвало головокружение. Я рухнул на койку и тихонько застонал. Выпейте это! Снимает последствия отравления. Я вздрогнул, открыл глаза и увидел высокого мужчину, который вошел в каюту и закрыл теперь за собой дверь. Он был облачен в какую-то неизвестную мне форму, с множеством золотых пуговиц и нашивок, скорее всего, военную. Он протянул мне пластиковый стакан, я осторожно взял его и принюхался. «Да что вы!» — удивился он. «Мы же могли спокойно убрать вас, пока вы были без сознания». Веский аргумент. Я залпом выпил горькую жидкость и почувствовал облегчение. «Вы украли мои деньги», — заявил я. «Они в целости и сохранности». В «Сохранности, они только в моих руках, как это было, когда вы меня нашли. Они были пристегнуты к моему телу, и иначе, как воровство, ваш поступок, я расценить не могу». «Вот только не надо болтать», — рявкнул он. «Ты, наверное, сам их украл». «Еще чего». Я заработал их тяжким трудом и вовсе не согласен, чтобы их у меня отобрали и передали в фонд помощи вдовам героев «Звездных войн». Ладно. Хватит. Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать судьбу твоих жалких гроутов. Их поместят на счет в Галактическом банке. А по какому курсу? И сколько процентов годовых? Похоже, я довел его до белого коленя. Во всяком случае, его тон стал просто ледяным. Хватит ты попал в серьезную переделку, и тебе придется многое нам объяснить. Профессор Ластик сообщил, что тебя зовут Джим. Каково твое полное имя и откуда ты? Зовут меня Джим Никсон, родом я с Фенией. Если будешь врать, то мы не договоримся. Тебя зовут Джим Дигрис и ты преступник, бежавший из райского уголка.